Камал не доумевал, зачем эти евреи стали вдруг прибывать в Палестину. Стараясь понять причину, он сознательно поддерживал дружбу с Йосией Рабинским. Йосиф всячески уговаривал Камала, чтобы тот продал ему клочок пустоющей земли, который можно было бы обрабатывать. Камал никак не соглашался. В те евреи сбивали его с толку. Он не знал, можно ли им доверять, потому что, конечно, не все были похожи на Йосиа Рабинского. Кроме того, он не собирался стать первым эфенди в долине Хулы, который продал землю евреям. Подобно тому, как Камал учился у Йоси, Йоси учился у Камала. Несмотря на всё своё образование, Камал оставался арабом с ног до головы. Он никогда не разговаривал со своих трёх жён, так как женщины считались рабынями, и говорить о них было не принято. Камал был всегда очень любезен, но когда речь шла о какой-нибудь сделке, он торговался как цыган. Йоси сын Тирея с наблюдал за тем, как он правит селом. Несмотря на его несомненное сочувствие к своим крестьянам, он не мог даже представить себе какой-нибудь другой образ правления, чем основанный на беспрекословном повиновении. Бывало, Камал даже обращался за советом к Йоси, и хотя речь шла частенько о сугубо мошенническом деле, это нисколько не смущало араба. Благодаря Камалу Йоси раввинский узнал многое о славной, но трагической истории арабского народа. В 7 веке среди полудиких бедуинских племён Аравийской пустыни возникло новое вероисповедание ислам. Вдохновлённые учением Магомета, арабы оставили свою пустыню и огнём и мечом насадили ислам от границ Китая до ворот Парижа. За каких-нибудь 100 лет под знамёнами ислама встали сотни миллионов людей во всём мире. Однако душой ислама были арабы которых объединял общий язык и общая вера, сводящаяся к беспрекословному подчинению божьей воле. В эти годы не бывало подъёма ислама, евреи добились высочайшего положения в арабском мире. Аравийская пустыня подарила миру великолепную цивилизацию. В то время, как западный мир прозибал в болоте средних веков и феодализма, ислам стал светильчиком мира. Багдад и Дамаск стали Афинами своего времени. Арабская культура безраздельно господствовала в мире. В продолжении пяти столетий арабы дали миру самых передовых мыслителей, самую развитую науку, величайших мастеров во всех областях. Затем наступили священные войны крестоносцев, всюду сеявших смерть и разрушение именем того же самого Бога, в которого верили как мусульмане, так и христиане. После крестовых походов наступил век монгольских нашествий. Монголы, появившиеся из бескрайних степей Азии, пронеслись как смерч по миру, превосходя жестокостью и кровожадностью все, что было до них. Целые пирамиды арабских черепов служили монголам памятниками. Арабы до того обессилили за это столетие непрерывных войн, что их некогда могущественные города почти вымерли, а цветущие оазисы покрылись пылью. Прекрасные острова плодородия и изобилия выветрились и покрылись песком, арабы всё больше и больше погрязли погрязали в междоусобных войнах в кровной мести, где брат шёл на брата. Вследствие этих внутренних распри рушилось хозяйство, погибала культура, у них уже не было сил обороняться, когда наступила окончательная катастрофа. На этот раз их ввергли в катастрофу единоверцы мусульмане. Они попали под власть турок. Последовали 5 столетий коррупции и феодализма. Капля воды стала на вес золота в этой стране, потерявшей плодородие. Самое скромное, самое нищее существование превратилось в непрерывную цепь мучительной борьбы в продолжении всей жизни. Лишенные воды, арабский мир погряз в дерьме. Болезни, неграмотность и нищета стали всеобщими. В жизни арабов не стало ни песен, ни радости. Это была сплошная борьба за существование. В этих условиях хитрость, коварство... Убийство, ревность, зависть, кровная месть стали повседневными явлениями. Жестокая действительность обусловила у арабов такие черты характера, которые сбивали с толку постороннего. Жестокость между братьями стала обычным делом. Во многих частях арабского мира тысячи и тысячи арабов были рабами. За воровство отсекали руку, за проституцию отсекали уши и нос. Арабы мало сочувствовали друг другу. Филлахи, прозябавшие в невообразимой нищете, И бедуины, каждый день жизни которых просто напоминал чудо, стали прибегать к единственному средству, которое могло отвлечь их от мыслей о своём жалком существовании. Они стали фанатиками, подобно тому, как некоторые части еврейства обратились к фанатизму в труднейшие дни своего существования. Что же удивительного, что арабы относились с недоверием к посторонним. Освободительное движение возникло у них среди правящего класса, потому что бедуины и филлахи Слишком погрязли в невежестве и даже не понимали, что такое свобода и благосостояние. Массы были всего лишь пешками в игре Эфенди и шейхов. Их в любую минуту можно было ввергнуть в религиозную истерию, и тогда они служили неплохим политическим орудием. Противоречивый характер арабов производил на Йосю сногсшибательное впечатление. Он мог стоять часами в какой-нибудь лавке, а не мог стоять в Яффе и наблюдать за тем, как они бесконечно торгуются, осыпая друг друга ругательствами. Он заметил, что араб ведет себя в жизни так, словно он все время играет в шахматы. Каждый ход был рассчитан на то, чтобы обмануть тех, с кем ему приходилось иметь дело. В кофейнях и кабаках Йоси не раз был свидетелем буйства арабов. Разъезжая по стране...